Глава восьмая. Куда мы попали? Татьяна проснулась и поняла, что давно уже не спала так хорошо, потому что дома всю последнюю неделю была запарка. Провести все занятия, провести пасхальный бал, договориться, чтобы подхватили детскую и взрослую группы до их возвращения, собрать вещи, привести в порядок костюм и еще ж каждый день репетиции, того номера, который они собирались показывать в неведомом городе Лиме. Они даже поспорили с Маринкой, где тот самый Лим находится. Им написали, что город старинный, но небольшой, и даже карту города приложили с отметками, где пройдут мероприятия фестиваля. Но добавили, что их встретят и довезут до места, и пусть они не беспокоятся, все будет хорошо. На фестивале еще ни разу не было гостей настолько издалека, поэтому оргкомитет очень рад и с нетерпением ждет встречи. В общем, все по плану. Дальше тоже было хорошо. Парень по имени Патрик их встретил и привез куда надо. Госпожа Жали, известная по переписке, оказалась сухощавой невысокой дамой лет 50 в идеальном клетчатом костюме. Их разместили в двух смежных комнатах, к которым прилагались туалет и ванная. Комнаты на последнем этаже оказались фактически мансардами с окнами в крыше. Ночью за этими окнами было, как и положено, темно, а сейчас светило солнце. Марина еще спала, и устроили номер так, что кровати отделялись одна от другой теми самыми окнами и столом. В общем, некое подобие личного пространства. Нехорошо. За окном виднелись крыши, черепичные, настоящие черепичные, подумать только, и зеленые деревья. Дома-то нынче весна холодная, только трава еле-еле показалась, да дуванчики расцвели на теплотрассе. Там, где нет теплотрассы, все еще голо и пусто. А здесь тепло. Татьяна еще вчера заметила, что и зелени, цветы, тюльпаны, и рис и розы. Ох, как хочется пойти и посмотреть уже, что тут где! Она достала из-под подушки телефон и посмотрела. Заряд есть, какая-то сеть определилась, попробовала выйти в интернет, посмотреть новости, заодно выставить кое-какие фотки с дороги, но у нее не получилось. Ни одно из приложений не открывалось, говорили, нет связи. Странно, вроде же есть. Или настройки какие-то нужны. Но вчера из аэропорта все работало, они все даже домой звонили, сообщить родным, что благополучно долетели. А тут что за ерунда? Ладно, разберемся. Когда умытая Татьяна вышла из ванной, оказалось, что Марина тоже проснулась и тоже копается в телефоне. «Тоже нет связи? Вчера вроде была». «Слушай, не просто нет связи, а вообще как-то глухо. У меня, понимаешь ли, есть французская симка с прошлых поездок. Вчера в аэропорту она совершенно точно работала, а сейчас не подает признаков жизни. Интересно, с чего бы?» «Разберемся», махнула рукой Татьяна. «Хорошо бы, а то мне как-то тревожно, и моим всем дома, я думаю, тоже». Марина поднялась и пошла умываться. Чуть позже к ним присоединились и Майка с Аленкой, ровно с тем же вопросом, что с сетью и как позвонить домой, а то там мама с ума сошла уже, и фотки номера надо в соцсети запостить. Татьяна разводила руками и убеждала, что сейчас все решим. До того момента, пока Марина не произвела вылазку за пределы их номера и не сообщила, что не смогла снаружи опознать ни одной надписи. Почитать смогла, а понять, на каком языке написано, нет. И это не французский язык. «И где мы вообще? Может, мы уже того? Вчера подруги из аэропорта?» Майка смотрела широко раскрытыми глазами, а рот прикрыла рукой. «Да ну, ерунда, сейчас все разрешится каким-нибудь простым образом», начала была Татьяна, но ее перебили. Все заговорили разом и хором. Маринка о том, что они так-то работают на непростом предприятии, и об этом не нужно забывать. Сестры Розовы о том, что их мама с бабушкой прибьют, если они звонить не будут, и что-то еще. Татьяна уже не знала, куда деваться и что говорить, Но дверь после вежливого стука отворилась, и появился вчерашний Патрик. И тогда она не придумала ничего лучше, как спросить. «Будьте добры, поясните, куда это вы нас затащили?» Он поднял руки, мол, все скажу, только замолчите». Девчонкам пришлось замолчать. «Милые дамы», — еще и поклонился. «Я все объясню, обязательно. Прямо сейчас или пойдем завтракать?» «Прямо сейчас», — непреклонно произнесла Марина. Она умела. «Хорошо, вы позволите присесть?» «Присядьте», – кивнула Марина. Он сел и улыбнулся. «Понимаете, случилась непредвиденная магическая коллизия. А когда мы это поняли, было уже поздно. И нам оставалось только подумать, как сделать, чтобы вы все же смогли до нас добраться. И мы решили эту задачу». «Кто это мы?» – продолжала спрашивать Марина. «Не побоюсь пафосной формулировки, лучшие умы нашей Академии. Во главе с ректором профессором Деламотом. «Какая коллизия, простите?» – громким шепотом спросила Аленка. Магическая, повторил с улыбкой Патрик. Замолчали все. Майя снова открыла рот. Алена зажмурилась и потрясла головой. «Так, поясните», — Марина шла до конца. «Где мы есть?» «В Лиме. Но это не совсем тот мир, в котором вы живете. В вашем мире нет Лима, в нашем — вашего города. Мы не смогли прочитать его название правильно». «Шелехов? Город как город», — дернула плечом Марина. «Но как это вообще возможно?» Одна наша гениальная студентка сделала так, что стало возможным, а мы ей немного помогли. А как мы попадем домой? Так же, как попали сюда. Я отвезу вас в аэропорт 9 числа. Выйдем пораньше, и вы отлично успеете». И, видимо, наблюдая их общее недоумение, продолжил. «Впрочем, если вы выскажете такое желание, я могу отвезти вас уже сейчас. Но в этом случае вам не удастся увидеть наш фестиваль, посмотреть Лим или Мейский замок, познакомиться с интересными людьми. «Редкий шанс для вас, если я что-то понимаю». «Но нам с Майкой нужно домой позвонить», – пробормотала Алена. «Я подумаю, как это сделать. Сегодня решим», – улыбнулся Патрик. Улыбался он так, что глаз отвести невозможно. «Вот, даже Марина всегда суровая, а сегодня особенно суровая, немного смягчилась». «Сделайте нам связь, тогда мы поверим вам», – произнесла она. «Но вы готовы позавтракать, пока я решаю этот вопрос?» – продолжал улыбаться Патрик. «Готовы», — ответила за всех Татьяна. «Потому что куда-то бежать и что-то делать лучше не на голодный желудок. Обещали кормить? Вот пусть и кормят, а дальше поглядим».